Холестерин и только. Да и персонал уже давно не улыбается и норовит шваркнуть тебя тряпкой по ногам. Я огляделся. Паша замахала мне от окна Катя. Она улыбалась мне. И я был чертовски рад ее видеть, здоровой, невредимой и даже веселой. Я пробрался к ее столику. «Снимайте свою куртку, садитесь». На правах хозяйки пригласила она. Я повесил куртку на спинку стула, сел рядом с Катей. Она была прелестна. Черные волосы, голубые глаза, полные губы. «Ради такой женщины, — подумалось мне, — можно с позаранку носиться по городу и даже съесть ненавистный гамбургер». «Ешьте! — приказала она. — Ешьте, пока не остыла. Я вам взяла бигмак и картошку, и кофе. Вы ведь предпочитаете кофе? Да, но не волнуйтесь. Угощение я включу в ваш счет. Шутка». Ешьте спокойно. У нас с вами на сегодня еще много дел. Настроение у Екатерины Сергеевны было более чем хорошим. Я не собирался сразу портить его ни сообщением о смерти Маши, ни тем более известием о том, что в гибели Марии очень вероятно замешан ее Катин муж. Я вгрызся в бикмак Надо дать должное здешней пище. Голод она забивала. Катя попивала чаек. Почему вы ушли из дома, спросил я проглотив первый кусок. Я же вам запретил. Были дела, загадочно отвечала Катя. Дела? Наше с вами дело. Сейчас расскажу очень много разных новостей. И пока я вталкивал в себя заморскую котлету, Екатерина Сергеевна по преподавательски емко формулируя, поведала мне о том, что ей удалось разузнать вчера, причем не выходя из собственной квартиры. "Первое", сказала она. «Наш патентованный аэродромный маньяк Никитка здесь ни при чем». «Я узнала точно. Он с прошлого ноября в СИЗО». «Ему повезло», — пробормотал я. «Вряд ли в наших СИЗО», — со смехом сказала она, — «такой вольготный режим, что люди могут выходить оттуда, когда им захочется, и палить в автолюбителей, и подпиливать тормоза. Я имею в виду, конечно, не всякую там мафию» могут. А простого человека, вроде Никитки. Или я не права?» Я покивал в том смысле, что она совершенно права. Рот у меня был занят булкой. Далее Екатерина Сергеевна поведала мне, как она вспомнила об этом американце Джейке Огаре, Рассказала о своем походе в сеть. Что она узнала через интернет? Он не просто парашютист-любитель но хозяин заводов, газет, пароходов, мультимиллионер на пенсии и отдыхает теперь близ города Кливленда. Затем Катя торжествующим голосом объявила о том, что полтора года назад Мария Маркелова, видимо, вместе со своим сыном Борисом, летала в тайне, в тайне в США, причем именно в Кливленд. Она могла летать туда, след парашютистов например усмехнулся я или навещать тетушку сару или осматривать бруклинский мост мост в нью-йорке поправила она неважно где доказательства что она летала туда именно к Агару, а если даже и так то что это конкретно доказывает а вот об этом мы его самого скоро спросим с плохо скрываемым торжеством объявила катя он здесь недалеко В 10 минутах езды вот как. Господин Огар в Москве, в отеле «Балчук-Кемпинский». И у нас с ним встреча сегодня в 14.00. Я так и не рассказал Екатерине Сергеевне о гибели Маши. Не знаю почему. Возможно, мне не хотелось портить ее, в общем-то, безоблачное настроение. А может быть, были и другие причины. Мы закончили трапезу, встали из-за стола. Катя надела свое короткое стильное пальто. Она казалась мне сегодня очень юной и очень беззащитной. Когда мы вышли из канадской котлетной, Катя взяла меня под руку. К нам подшаркала нищенка, разухабистая старуха с хитрыми глазками. Помогите на ушок". От бабки отчаянно разила спиртным. Я отмахнулся обычным, бог подаст. Но Катя поспешно извлекла из кармана мелочь, сунула монетки старухи и ускорила шаг, спеша миновать пьяную благодарность. Я грозно зыркнул на бабку, та ответила принаглейшим взглядом. Нагнал Катю, осторожно взял ее под руку, сказал в пространство. — Бабулька-то, ого-го, сколько загребает на хлебушек!